Глава 25. Доктора Кота возбудили компрессионные чулки. Дело было так. Я неосторожно зацепила колготки, которые с утра надела на работу, и мне пришлось купить в аптеке при кардиоцентре медицинские чулки. Сказать ему или промолчать. Тихонько посмеиваюсь над тем, что он думает, будто я для него секси оделась. Не думала, что Александр Маркович такой напористый. Весь из себя строгий босс и зажал меня в углу, как развратный хам. Захожу в палату своего пациента Жукова. «Ну как вы себя чувствуете?» Спрашиваю. «Отлично!» Паренек растягивает губы в улыбке и принимает сидячее положение. Доктор Кот недовольно зыркает на него. Ревнует, что ли? «Господи, этот мальчик же младше меня!» «Как же отлично!» Буркает пожилая медсестра, которая принесла капельницу. Пульс у него скачет. Несколько раз пытались нормализовать ритм. То 130, то 70. Как насчет перевести его в Пит? Обращаюсь к Александру Марковичу. «Переводите», — пожимает плечами. «Вы теперь здесь работаете и принимаете подобные решения». «Вай, какие полномочия дал». «Это правда?» Радуется мой пациент и Саша скрижащат зубами. С завтрашнего дня переходим с Кардарона на Пропофенон. Я напишу новые назначения. И еще Я не нашла в вашей карте результаты анализа на железо. Нужно будет сдать. Если не станет лучше, то готовьтесь к следующей операции. Добавляет главврач, он же заведующий отделением, сердечный царь и босс. Пациент сникает. «Умеет же Александр Маркович спускать людей на землю?» Выздоравливайте. До свидания». Разворачиваюсь в сторону двери. «Спасибо, что зашли». Летит мне вдогонку. Выходим с боссом из палаты и идём по коридору в ординаторскую. «Думаете, ему правда потребуется вторая операция?» Спрашиваю озадаченно. «Уверен в этом. Через месяц-другой». Саша уходит по своим делам, выдав мне на руки карты лежащих в отделении больных. Он даже разрешил мне выбрать себе пятерых. Беру себе Жукова. Ревнует, не ревнует, а я ответственна за этого молодого человека. Хоть бы не стал линии ко мне подбивать, а то Саша быстро его отсюда выпишет. Зажмуриваюсь, как влюбленная идиотка. Я ему не безразлична, раз он так себя ведет. И это, блин, окрыляет! «Жуков вообще ему не конкурент. Разве он этого не видит?» «Хотя Саша считает, что Марианна мне тоже не конкурентка, а я же уверена в обратном. Бывшая ищет лазейки, чтобы вернуть его себе. Каким злобным взглядом на меня смотрела эта блондинистая мымра! Напоминаю себе, что это пока кот нежный и ласковый. Вот надоем ему и узнаю, каким холодным он может быть. Здравствуйте!» Слышу женский голос и поднимаю голову. «А вы...» «Я Валерия Нежина, новый кардиолог». Отвечаю с доброжелательной улыбкой. «Мария Николаева, старшая медсестра. Очень приятно. Марии на вид лет 35. Крашеная блондинка и чуть хриплый голос. Видимо, курящая. Старшая медсестра достает из холодильника торт и спрашивает. «Будете?» «Спасибо, нет». Я только пообедала. А я, пожалуй, поем. Приятного аппетита. Вежливо улыбаюсь и утыкаюсь взглядом в последнюю карту. Мария Николаева ест торт и разглядывает меня. Едва я поднимаю на нее глаза, как она тут же отворачивается. У меня возникает нехорошее подозрение. Неужели кто-то знает о нас с доктором Котом? Не хотелось бы начинать работу в кардиохирургическом отделении из грязных сплетен. «Ну как вы тут? Освоились?» В ординаторскую походкой победителя заходит заведующий. Он уже успел переодеться в хирургический костюм, который безумно ему идет. «Привет, Маш!» «Здравствуйте, Александр Маркович!» Мария ретируется, сославшись на срочные дела, и Саша садится на ее место. Морщится брезгливо на недоеденный медсестрой торт и смахивает его в урну. «Что она тебе сказала?» «Как бы невзначай интересуется босс». «Ничего. А что, должна была?» «Она подруга моей бывшей жены. Неужели упустила шанс нахвалить тебе Марианну? Невероятно!» «Да с чего бы ей нахваливать свою подругу незнакомому человеку? Хмурюсь!» «Слишком много этого имени в жизни моего начальника. Соответственно, и в моей теперь тоже». «Понятия не имею. Наверное, Мария ей доплачивает за рекламу». Усмехается. «Покажи чулки». Пытается приподнять край моего халата. Цыкаю на него и шлепаю по руке. С ума сошёл? Вдруг кто войдет? Все заняты делом. Это утром они на расслабоне. А когда прихожу я, у них начинается бурная деятельность. Понятно. Ну покажи. Саша все таки исхитряется задрать халат и увидеть, что на не надето. нежена блин. Что такое? Невинно хлопаю глазами, стараясь не рассмеяться. Это компрессионные чулки. Тянет разочарованно. Ну да, что такого? В темноте я их принял за секси-чулочки. «Бывает. Уже не скрываю смеха». «Зараза такая. Зачем надела их? Проблемы с венами?» «Могу дать контакты Кошеля. Он по венам и сосудам лучший». «Не надо». Громче, чем нужно, возражаю. «Что за реакция?» — изумляется Саша. «Не рассказывать же ему о том, в какую ситуацию я однажды угодила. Да, неприятно все это, но я уже отпустила неприятные воспоминания». Тем более справедливость восторжествовала. Похотливый заведующий уволен со скандалом и больше не сможет воспользоваться своим служебным положением. Нет у меня никаких проблем с Венами. Ты знакома с Кошелем? спрашивает он настороженно. Да, я же практику здесь проходила. Давно. Жаль меня тут не было в то время. Все могло по-другому быть. Останешься сегодня на ночь в больнице гладит мои пальцы под столом. Меня ждет романтическая ночь? Ага, ужин в операционной с каким-нибудь сердечником при свечах.